Глава 69. К часу в блокноте Мэнли была исписана дюжина страниц и на диктофон записаны два часа интервью. Когда Джен ехала по шоссе номер 6 к Истему, Мэнли раздумывала о том общем, что было в услышанных рассказах. «Каждому, с кем мы говорили, кажется», что он чувствует в своем доме что-то необъяснимое, что то благожелательное присутствие, — сказала она. Но ваша подруга в брустере, Сара, никогда не видела никаких проявлений, кроме одного раза. Джен посмотрела на нее. Значит? Сара рассказала нам, что рано утром, когда они с мужем спали, ее разбудил звук шагов поднимающихся по лестнице потом дверь открылась и она увидела отпечатки ног на ковре правильно Мэнли полистала блокнот сара рассказала что ощутила чувство успокоения вот как она сказала это было похоже как будто вы маленький ребенок и ваша мать вошла в комнату, чтобы укрыть вас. Да, так она выразила это. А потом она почувствовала, как ее похлопали по плечу, и кто-то что-то сказал, а она слышала в уме, не ушами. Она поняла, что это была Эбигайль Хардинг, Та дама, для которой был выстроен дом. И Эбигайль сказала, как она счастлива, что ее дому вернули его первоначальную красоту. Так всегда это описывала Сара. «Моя точка зрения, — продолжала Мэнли, — заключается в том, что существовала причина, по которой Эбигайль связалась с Сарой. Ей надо было что-то сообщить. Сара говорит, что никогда больше не испытывала ничего подобного. Теперь, ощущая это благожелательное присутствие, она просто чувствует спокойную обстановку в доме. Я думаю, что какое-то неоконченное дело приковывает дух к земле. Возможно. — согласилась Джен. Они остановились быстро перекусить в маленьком прибрежном ресторанчике в Истеме, потом пошли посмотреть на дом, построенный Тобиасом Найтом в этом городе. Он стоял на шоссе номер 6, окруженный ресторанами и магазинами. «Расположение не может сравниться с Ромем Бехаусом», — заметила Менли. Большинство капитанских домов ставили подальше от воды. Ранние поселенцы с уважением относились к нордосту. Но дом похож на Рэмембехаус, только не такой нарядный. Этот датируется 1699 годом. Как вы видите, здесь нет веерного окна. Капитан и Мегитабель привезли это окно из Англии. сказала Мэнли. «Я не знала этого. Вы, должно быть, нашли информацию в папках в ФОБе?» Мэнли не ответила. Они вошли в здание, подобрали литературу о доме у стола секретаря, а потом прошлись по комнатам. Прекрасно отреставрированное здание было похоже по планировке на ромембе Здесь комнаты больше, — заметила Джен, — но в ремембе лучше отделка. По дороге в Чатам Мэнли молчала. Что-то беспокоило ее, но она не понимала, что именно. Теперь ей очень хотелось побыстрее оказаться дома и успеть поговорить с Кэрри Белл до ее ухода.